Глава седьмая. Как Назарбаев первый миллион заработал. Свой первый миллион долларов США, в смысле миллион за один раз. Мой тещ заработал в 1992-м, на первом году независимости Казахстана. Время было трудное, скудное, тревожное. Первый год независимости. Первый год независимости. Только что распался Советский Союз, разрушились старые экономические связи. Вечно чего-то не хватало. И не только граждане новой независимой страны вели сдержанный образ жизни, но и в президентском дворце, которым тогда назывался никакой ни дворец, а бывшее здание ЦК Коммунистической партии Казахстана, В по-советски аскетичном кабинете бывшего руководителя республики и члена Политбюро ЦК КПСС Дин Мухаммеда Кунаева, где теперь работал Назарбаев, все было не по-президентски скромно. К лету появились первые признаки дефицита сахара. Не в президентской сахарнице, конечно, а на рынках и в магазинах. Запасы подходили к концу, а сахарно-перерабатывающие заводы, которые впоследствии возродила моя частная компания на заре независимости, стабильно лежали на боку. Первым благоприятную конъюнктуру рынка уловил, как ни странно, помощник президента по вопросам печати Владимир Крупенёв. Ранее этот товарищ не имел никакого отношения к коммерции. Но в те годы таким отношениям мало кто мог похвастать, так что отсутствие опыта никого не смущало и не останавливало. Спичрайтер Назарбаева решил стать сахарным королём. За наличие сахара в стране отвечала типичная советская контора Казбакалейторг, раньше получавшая его по разнарядке из Москвы. Директором там был Карагандинский кореец по фамилии Ким. После того, как Сахар из Москвы перестал приходить, Ким стал искать альтернативных поставщиков. Титанические поиски увенчали с успехом. Сахар из далекой Бразилии обещала поставить фирма какого-то американского армянина, естественно, только на условиях стопроцентной предоплаты. Фирму, как сверхнадежного партнера, рекомендовал президентский помощник. Не что же, усомнявшиеся друзья, взяли в банке 5 миллионов долларов и с ходу загнали в Америку. Киму, представители фирмы обещали после проплаты вознаграждение в 20% от суммы. Не знаю, какие картины предстоящего обогащения рисовало их воображение, но вы, действительность оказалась суровой. Деньги уплыли, а сахар так и не приплыл. Через несколько месяцев, поняв, что дело пахнет жареным, директор КАЗ Бакалей Торга забил тревогу. Делом занялась прокуратура. Срочно уволили с поста президентского помощника Крупенева. Начали разбираться, как же вернуть миллионы. Тогдашний начальник спецпрокуратуры от КНБ Альнур Мусаев добрался даже до ФБР, агенты которого быстро выяснили, что никакой фирмы... сахарного трейдера, конечно, никогда не существовало, а армяно-американский проходимец, принятый неудачливым крупениёвым за могущественного бизнесмена, из пяти полученных миллионов успел растратить четыре. Его уже посадили. Оставшийся миллион по решению американского суда вернули Казахстану. Агенты ФБР привезли его в виде чека Bank of America. на предъявителя и передали коллеге Мусаеву. С этим чеком Мусаев и отправился к президенту втайне рассчитывая, если не на орден, то уж точно на медаль и повышение по службе. Но надежды не оправдались. Президент повертел чек в руках, рассмотрел на свет И со словом "молодец" положил его во внутренний карман пиджака. Это был первый миллион долларов США, проделавший долгий, замысловатый и полный приключений путь из бюджета в карман моего тестя. Кстати, этот чек из ФСБР был также обналичен для Назарбаева его бывшим советником, бизнесменом из Америки Джеймсом Гиффином через известный женевский банк Кредит Агрикола в офшорную компанию президента. Глава 8. Как всё начиналось. Первые взятки президента. В первые годы независимости от Москвы Нурсултан Назарбаев ещё занимался управлением страной как своей основной работой. Он ещё боялся провала и срочно осваивал навыки государственного управления. Без команды из Кремля он часто не знал, что делать, и по вечерам за семейным столом мы могли видеть растерянность в его глазах. Однако нужно отдать должное президенту. В те годы он умел выходить на экраны ТВ и вселять в людей уверенность, что всё идёт по плану. Он был тогда действительно популярным руководителем, и эта популярность придавала ему сил. На рабочем месте он старался копировать действия своего бывшего покровителя, коммунистического лидера Кунаева. Каждый рабочий день за обеденным столом в своём офисе президент Назарбаев собирал на совещание главу правительства и его заместителей, председателей парламента. Это была своего рода форма коллегиального правления. Все обменивались информацией, обсуждали проблемы и принимали общие решения. Так сказать, приятное с полезным, чтобы меньше терять служебное время. Прошло несколько лет, прежде чем первый президент Казахстана смог вздохнуть с облегчением и задуматься теперь о собственном благе. В 94 году экономика ещё пребывала в глубоком кризисе, но ощущение неминуемого коллапса уже прошло. Криминальный рэкет ещё царил на улицах городов, но частный бизнес уже делал первые уверенные обороты. Национальная валюта прижилась, государственные институты просыпались от летаргического сна. 21 июля 1994 года состоялось историческое событие. О нём мало кто знает, но на самом деле оно определило ход дальнейших событий в стране и привело в итоге к её сегодняшнему плачевному состоянию. В этот день в Министерстве юстиции был зарегистрирован Фонд экономических и социальных реформ Казахстана, номер регистрации 0442. С него и началось Перекачивание государственных ресурсов в частные карманы Нурсултана Назарбаева и его приближённых. Первыми учредителями фонда значились Нуртай Абыкаев, Сыздык Абишев, Акижан Кожегельдин и мой бывший свояк Тимур Кулибаев. Тимур в этом списке, конечно, представлял не себя. а Нурсултана Абишевича. Начиналось все с копеек, по нынешним меркам. Каждая крупная компания, которая хотела получить доступ на казахский рынок, должна была перечислить в этот фонд 250 тысяч долларов. Это сейчас в фонд Нур-Атана минимум 5 миллионов нужно платить, а тогда аппетиты были поменьше. Иностранная компания могла отказаться, но тогда про Казахстан ей предстояло забыть. Руки инвесторам выкручивали под благовидным предлогом, дескать, страна находится в тяжёлом положении, это была правда. Люди бедствуют, у государства нет денег на социальное обеспечение. Нужно помочь. Крупные компании входили в положение и помогали. Дальше эти деньги выводились из страны и делились между учредителями этого внебюджетного фонда. Впрочем, основная доля, конечно, доставалась главному, хрёсному учредителю, президенту голодной страны.